Глава 11. -я. Походкой праздно шатающегося, который делает 100 метров в час, если ему по пути встречаются галантерейные магазины, Либуа прогуливался по бульварам. Художник вовсе не думал возвращаться в свою мастерскую. К чему идти туда, если он не чувствовал никакого расположения к работе? Сегодня он намеревался позавтракать у одного приятеля, потом навестить еще двух или трех, поболтаться там и сям до вечернего поезда. И зайдя к торговцу красками, чтобы запастись некоторыми принадлежностями, необходимыми для написания портрета маркизы, неспешно пойти на станцию». Подумав о торговце красками, он невольно вспомнил о преискуранте, который положил в конверт и который был украден Морером. Намерение Либуани не возвращаться в мастерскую мгновенно улетучилось. С тех пор, как он покинул кланжи, маркиза и доктор должны были уже встретиться. Они наверняка вскрыли конверт, нашли преискурант и встревожились. Доктор, в страхе, что их тайна находится в руках третьего лица, с первым же поездом отправится в Париж и явится к художнику в мастерскую, чтобы угрозами или просьбами возвратить Маркизе, компрометирующее ее письмо. Так не кстати, замененное преискурантом. «Я должен быть дома, чтобы принять его», — решил художник и с такими мыслями направился в мастерскую. Прибыв домой, художник отдал слуге следующее приказание. «Меня ни для кого нет дома, кроме того посетителя, который приходил вчера. Ты помнишь его, не правда ли? Бледный и взволнованный господин, который дал мне вчера три золотых? Он самый. Для всех прочих моя дверь закрыта. Я в деревне. Понял? Да, сударь». — ответил слуга, старый солдат, строго исполнявший все приказания хозяина. Но как убить время в ожидании Марера? Лебуа недолго ломал голову в поисках развлечения. Разве Монжос со своей красавицей не были к его услугам? Он вошел в кабинет-обсерваторию и приложил глаз к окуляру. Продолжали ли маляры свою работу или запах краски еще не выветрился из столовой? Только любовники опять завтракали в уборной. Они пировали, будучи весьма легко одетыми, что, впрочем, было объяснимо, ибо термометр показывал 36 градусов в тени. Монжос, сидевший за столом лицом к окну, снял сюртук, жилет и галстук. Что касается госпожи Вервен, то ее одеяние было еще легче. По всей видимости, кокетливый пиньюар показался ей слишком теплым при этой температуре. На ней была сорочка с эпалеткой вместо рукавов, которая оставляла открытыми роскошные плечи и прекрасные руки Венеры. Мычал художник, восхищенно созерцая безукоризненные контуры бюста, обтянутые тонким батистом. Завораженный этим зрелищем, он не сразу расслышал голоса двух мужчин, громко споривших в его прихожей. «Ну что за упрямец!» — кричал слуга. «Сколько раз мне повторять, что господина нет дома, что он в деревне!» На это другой голос, глухой и задыхающийся, отвечал. «А я вам повторяю, что ваш господин сегодня утром прибыл в Париж. Может быть, но он не приходил домой, следовательно, увидеть его вы не сможете». Тогда посетитель в ярости закричал. «Я переломаю тебе все ребра, любезный, если ты не пустишь меня». Человек, произнесший эту угрозу, был, по-видимому, способен привести ее в исполнение, потому что слуга ответил умиротворяющим тоном. Успокойтесь, любезный, сядьте, а я пойду посмотрю, не пришел ли господин. Когда слуга вошел в кабинет, художник сказал ему прежде, чем тот успел открыть рот. Я все слышал. Что это за человек? Какой-то крестьянин. «Как ты, бывший солдат, мог уступить перед угрозой?» — строго спросил Либуа. «Я же запретил тебе впускать кого бы то ни было, кроме вчерашнего посетителя, у которого было расстроенное лицо». Слуга позволил себе улыбнуться и, покачав головой, ответил. «Если огорчение дает право на прием, то сегодняшний посетитель тоже может войти». Ах, если бы вы видели его лицо, искаженное гримасой, дикий взгляд, мёртвенную бледность, и при этом он такой малый, с которым нелегко поладить. Я сначала хотел затворить дверь перед его носом, но своим кулаком и какой кулак. Он так и отбросил меня назад. Гигант шести футов ростом. Голос посетителя показался художнику знакомым, а слова слуги навели его на мысль, кто именно это был. «Он сказал тебе свое имя?» — осведомился Лебуа. «Да, но я забыл его». «Не генёк ли?» «Да, да, именно генёк. Приведи его в мою мастерскую», — приказал Либуа. Гигант, бледный, дрожащий, был в страшном волнении. Он окинул мастерскую диким взором и, задыхаясь, промолвил. «Господина Маркиза здесь нет? А я думал найти его у вас. Не знаете, где я могу отыскать его? Не сказал ли он вам, куда отправляется? Мне нужно видеть его как можно скорее, нужно предупредить его». Послать садовника к госпоже Вервен художник и не думал. Он решил, что благоразумнее будет самому сообщить Монджозу новость, так взволновавшую Генёка. Но сначала нужно было узнать, в чем дело. Нужно заставить Генёка заговорить. «Я расстался с маркизом на вокзале», — сказал Лебуа. «И там мы должны вечером с ним встретиться». Я решительно не знаю, где он теперь находится. А я надеялся найти его здесь, вот и прибежал прямо сюда», заявил садовник, потом прибавил недоверчиво. «Вы и правда не знаете, куда отправился маркиз. Мне необходимо предупредить его. Он должен решить, что делать». Лебуа видел, что садовник напуган. Что же было тому причиной? «Разве то, что вы хотите сообщить маркизу так спешно, что вы не можете дождаться поезда, на котором он наверняка поедет домой?» — спросил художник и подумал про себя. «Этот дикарь, судя по всему, узнал о проказах маркизы и доктора и спешит доложить об этом мужу». Но такое предположение ничем не оправдывало ужаса, написанного на лице садовника. Должно быть, причина была иной, а потому Лебуа осведомился. Эта маркиза послала вас на поиски супруга?» «Нет, она ничего не знает. Я помчался сюда, как сумасшедший, никого не предупредив, едва сделал свое открытие», ответил Генек. После этого безмолвный и мрачный он, казалось, погрузился в размышления. Спустя мгновение Лебуа услышал, как он в полголоса проговорил. «В таком случае я напрасно обвинял его, но если не он, то кто же?» И гигант в бешенстве сжал кулаки. Художник, как мы уже упомянули выше, намеревался во что бы то ни стало выведать новость у садовника. И так как вопрос о маркизе не привел ни к чему, он попробовал пойти другим путем. «Так вы оставили замок, не исполнив приказания господина Монжоза?» Генек недоуменно посмотрел на Лебуа, не понимая, о чем идет речь. Тогда художник, намекавший на собаку, приговоренную к смерти, сделал жест, как бы прицеливаясь из ружья, и весело проговорил. «Бах! Смерть нотариусу!» При этих словах генёк содрогнулся и, задыхаясь, повторил. «Нотариус! Нотариус!» Совершенно расстроенный он вдруг воскликнул. «Я вам все расскажу, господин Лебуа. Вы друг моего хозяина. Вы дадите мне совет». Боясь выдать свое любопытство, Лебуа сделал серьезный вид и кивнул. Тайна, по-видимому, душила Генека, и он, без малейшего колебания, проговорил дрожащим голосом. Нотариус умер. Ожидая услышать о каком-нибудь крупном скандале, Затрагивающим отношения Маркизы и Марера, Лебуа был разочарован, услышав о смерти собаки. А потому он сказал с насмешкой. «А, Нотариус умер! Но я ни минуты не сомневался в том, что он не избежит своей участи, ведь вы превосходный стрелок!» Генек покачал головой и медленно промолвил. «Но я говорю не об этом Нотариусе». Художник навострил уши. Так о каком же? О господине Ренодене, исчезнувшем нотариусе, произнес генек бледнее. Как, Ренаден умер? Как вы узнали об этом? Кто-нибудь нашел убежище, в котором он скрылся? Он скрылся недалеко, ответил генек сдавленным голосом. Потом, сделав над собой усилие, он продолжал. «Я убил его». «Кого? Ренадена?» — прервал садовника поль, подскочив на месте и вообразив при этих словах, что случай свел наконец нотариуса-соблазнителя с обманутым мужем, поклявшимся убить его. «Нет», — сухо ответил Генек. «Я говорю о собаке». Этот ответ успокоил художника. Ну вот, подумал он. Теперь речь снова идет о собаке. Очевидно, он бредец. Между тем гигант продолжал. Убив собаку, я взял ее и по приказанию господина Маркиза принес в то место, где он велел похоронить ее. Да, знаю, на тропинке. Прибыв в назначенное место, я взялся за заступ, положенный мною там заблаговременно, и принялся рыть землю. При втором ударе я остановился в изумлении. «Почему?» — спросил Либуа с тревогой. «Потому что много лет рою землю и знаю ее свойства. А тут, после двух ударов заступа, сняв верхний слой, Я увидел, что земля внутри рыхлая, не осевшая. Одним словом, что она была недавно вскопана. Незадолго перед этим кто-то вырл тут яму и снова засыпал ее. Моей первой мыслью при этом открытии было ⁇ Я найду ружье Кутинсона ⁇ Кутинсон должен вам сказать ⁇ браконьер ⁇ которого шесть недель назад поймали в парке сторожа. Его подкараулили и обложили цепью. Кутенсон, вероятно, заметил, что бежать ему не удастся и принял меры предосторожности, чтобы у него не конфисковали ружье. Когда его поймали, он прогуливался, заложив руки в карманы. Ружье так и не нашли. Кутенсона посадили на полгода в тюрьму. Вот почему я вообразил, что напал на место, где браконьер спрятал свое ружье. «И вы нашли ружье?» — спросил Либуа, чтобы покончить с этими неинтересными для него подробностями. Не отвечая на вопрос, гигант продолжал. «Вы понимаете, что я стал рыть с величайшим усердием?» посмеиваясь при мысли о том, как удивлен будет Кутенсон, когда вместо ружья вырает мертвую собаку. Вдруг заступ ударился о препятствие. «И?» — спросил Лебуа с нетерпением, видя, что Генёк остановился и стал рукавом своей блузы вытирать пот, катившийся крупными каплями по его бледному лицу. Горло гиганта точно свело судорогой, во рту у него пересохло. Наконец, он снова заговорил дрожащим голосом: Это было нечто мягкое. Тогда мне стало страшно, тем не менее, я продолжал свое дело. Вместо того, чтобы рыть вглубь, я стал снимать землю с поверхности. Пять минут спустя передо мной появилась, «Голова человека». Лебуа, слушавший сидя, поднялся с места, бледный и взволнованный. И в его обезображенном лице я тотчас узнал нотариуса Ренадена. Произнес генек едва слышно. Некоторое время мужчины безмолвно сидели друг перед другом, словно в оцепенении. «Письмо Легру!» «Письмо Легру!» — думал художник, вспомнив о записке, к которой в это утро отнесся как к шутке. «Значит, в письме была написана правда?» Поль не задумывался о том, как Легру узнал о драме и почему придал этому открытию форму грубой шутки. «Он гадал, почему убили Ренодена. Нотариус вышел из замка после подписания контракта с шестьюстами тысячами приданного госпожи Монжос. Целью убийства, следовательно, было ограбление. Но кто же убил нотариуса? Кто присвоил себе деньги? Какой негодяй, убив и ограбив нотариуса, похоронил его на лесной тропинке? В уме Лебуа мгновенно родились ответы на все эти вопросы. Почему доктор Морер питает такое отвращение к тропинке и отказывается ходить по ней? Не говорит ли это о том, что он не осмеливается приблизиться к месту, где зарыл свою жертву? Что значит вся эта история с путешествием, которое доктор отложил? потому что маркиза захотела за ним последовать? Может быть, Морер задумал бегство, чувствуя, что ему грозит опасность? Следовательно, если доктор убил нотариуса, то он же и обокрал маркиза. Затем Лебуа вспомнил о фразе, брошенной Монжозом, когда тот рассказывал ему о докторе. Как раз в то время, когда мой нотариус похитил у меня 600 тысяч, благосостояние пришло в дом Марера. Накануне моей свадьбы у него умерла тетка, говорил маркиз, объясняя, откуда взялось состояние Марера. А потом Манджос прибавил, описывая угрюмый нрав доктора. Деньги тетушки вместо того, чтобы развеселить его, сделали его еще мрачнее. У него на лице всегда такое унылое выражение, что у меня сердце сжимается, когда я смотрю на него. Я нередко спрашиваю себя, что его мучает, горе или угрызение совести. Да, Маркиз был прав. Марера мучили именно угрызение совести. Лебуа пришел к заключению, что это Марер убил нотариуса. Оторвавшись от размышлений, он мысленно спросил себя, глядя на мрачное, взволнованное лицо садовника, «А знает ли он, кто убийца?» Приблизившись к генеку, художник услышал, как тот пробормотал сквозь зубы. «Если это не Ренаден, то кто же?» «О, когда я узнаю!» Либуа понял, о чем размышлял гигант. «Чёрт возьми!» — подумал он. «Тигр ищет новую добычу. Теперь он возьмет другой след. Горе любовнику его жены!» При прикосновении руки художника к его плечу генек вышел из оцепенения. «Что такое?» — сухо спросил он. Но прежде чем Лебуа успел ответить, в мастерскую вошел слуга и, отведя своего господина в сторону, сказал ему на ухо. «Он здесь». «Кто?» — спросил художник. «Господин, которого вы приказали впустить. Вчерашний гость. Тот, которого вы ожидали». Марер! — подумал художник. — Знает ли он, что труп найден? Получил ли слуга еще пару золотых, нам неизвестно. Только он настоятельно продолжал. — Вы, сударь, хорошо сделаете, если примете его, потому что сегодня на нем совсем лица нет. Либуа в одну секунду принял следующее решение — принять убийцу вырвать у него признание в преступлении и в том случае, если он будет упорствовать, устроить ему очную ставку с генёком, которого пока нужно спрятать. «Послушайте, любезный», — сказал он садовнику, «ко мне пришел гость, которого я срочно должен принять, а потому я попрошу вас немного подождать». После мы решим, как нам поступить с трупом. Я постараюсь отпустить посетителя как можно скорее, и тогда я весь к вашим услугам. Войдите вот сюда на несколько минут». Спеша принять Мореро, художник, не подумав, втолкнул садовника в свой кабинет-обсерваторию. Первым, что увидел гигант, был громадный телескоп, поразивший его воображение. «Эта подзорная труба будет побольше той, которой я пользовался во время своей таможенной службы. Впрочем, не всегда лучше те приборы, которые больше», — подумал он, приближаясь к телескопу. След затем бывший таможенный досмотрщик приложил глаз к окуляру, чтобы удостовериться в своем мнении.